Всё то страшное зло, которое он увидел и узнал за это время, и в особенности нынче в этой ужасной тюрьме, всё это зло, погубившее милого Крыльцова, торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возможности ни только победить его, но даже понять, как победить его. В воображение его встали эти запертые в заражённом воздухе сотни и тысячи опозоренных людей, запираемые равнодушными генералами,

прокурорами и смотрителями вспоминался странный обличающий начальство свободный старик, признаваемый сумасшедшим, и среди трупов прекрасное мёртвое восковое лицо в излоблении умершего Крыльцова. И прежний вопрос о том, он ли нехлюдо в сумасшедший, или сумасшедшие люди, считающие себя разумными и делающие всё это с новой силой восстал перед ним и требовал ответа.

Устав ходить и думать, он сел на диван перед лампой и машинально открыл данные ему на память англичанинам Евангелие, который он выбирает то, что было в карманах и бросил на стол. Говорят, там разрешение всего. Подумал он и, открыв Евангелие, начал читать там, где открылось. Матфея, глава 18. Первый

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: Кто больше в Царстве небесном? Считал он. Второе. И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Третье. И сказал: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство небесное. Четвёртое. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве небесном.

Да-да, это так, подумал он, вспоминая, как он испытал успокоение и радость жизни только в той мере, в которой умалял себя. Пятое. И кто примет одно такое дитя во имя моё, тот меня принимает. Шестое. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничные жернова на шею.

и потопили его в глубине морской К чему тут кто примет и куда примет и что значит твоё имя моё спросил он себя чувствуя что слова эти ничего не говорят ему И к чему жернов на шее пучина морская не это что-то не то не точно не ясно подумал он вспоминая как он несколько раз в своей жизни принимался читать Евангелие и как всегда неясность таких мест

По сему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Двадцать четвёртый. Когда начал он считаться, приведён был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. Двадцать пятый. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей и всё, что он имел.

И заплатить. Двадцать шестое. Тогда раб пал, и кланяясь ему говорил государь: «Потерпи на мне, и все тебе заплачу». Двадцать седьмой. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Двадцать восьмое.

Раб же тот вышет нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Двадцать девятое. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне и все отдам тебе. Тридцатый. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

Тридцать первое. Товарищи его, видевшие произшедшее, очень огорчились и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тридцать второе. Тогда государь его призывает его и говорит: "Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня". Тридцать третье. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?

Да неужели только это? Вдруг вслух, вскрикнул нихлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: "Да, только это". И с нихлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, всё чаще и чаще находила себе подтверждение в жизни, вдруг

привыкшему к обратному, что это было неосомненное и не только теоретическое, но и самое практическое разрешение вопроса. Всегдашнее возражение о том, что делать с злодеями, неужели так оставить их безнаказанными, уже не смущало его теперь. Возражение это имело бы значение, если бы было доказано, что наказание уменьшает преступления и исправляет преступников, но

А количество их только увеличилось и теми преступниками, которые развращаются наказаниями, и ещё теми преступниками, судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей. Нихлюдов понял теперь, что общество и порядок вообще существуют не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей.

А потому что несмотря на такое развращение, люди всё-таки жалеют и любят друг друга. Надеясь найти подтверждение этой мысли в том же Евангелии, Нехлюдов сначала начал читать его. Прочтя нагорную проповедь, всегда трогавшую его, он нынче в первый раз увидал в этой проповеди не отвлечённые прекрасные мысли и большей частью предъявляющие преувеличенные и неисполнимые требования, а простые

ясные и практически исполнимые заповеди, которые в случае исполнения их (в скобках, что было вполне возможно) устанавливали совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось всё то насилие, которое так возмущало них людово, но достигалось высшее, доступное человечеству благо царство Божие на земле. Заповеди этих было

пять первая заповедь в скобках от Матфея глава пятое двадцать один двадцать шесть состояла в том что человек не только не должен убивать но не должен гневаться на брата не должен никого считать ничтожным рака а если поссориться с кем-либо должен мириться прежде чем приносить дар Богу то есть молиться вторая заповедь в скобках

От Матфея, глава пятое, двадцать семь-тридцать два. Состояло в том, что человек не только не должен прилюбодействовать, но должен избегать наслаждения красотой женщины, должен раз, сойдясь с одной женщиной, никогда не изменять ей. Третья заповедь. В скобках, от Матфея, глава пятое, тридцать три-тридцать семь.

состояло в том, что человек не должен обещаться в чем-нибудь склятвою. Четвертая заповедь (в скобках от Матфея, глава пятая, тридцать восемь-сорок два) состояла в том, что человек не только не должен воздавать око за око, но должен подставлять другую щеку, когда ударит по одной, должен прощать обиды и смирением нести их и никому не отказывать в том.

Много расчитанные, незамеченные, как губка воду, он впитывал в себя то нужное, важное и радостное, что открывалось ему в этой книге. И все, что он читал, казалось ему знакомо, казалось подтверждало, приводило в сознание то, что он знал уже давно прежде, но не сознавал, вполне и не верил. Теперь же он сознавал и верил.

но мало того, что он сознавал и верил, что исполняя эти заповеди люди достигнут наивысшего доступного им блага, он сознавал и ведел теперь, что всякому человеку больше нечего делать, как исполнять эти заповеди, что в этом единственный и разумный смысл человеческой жизни, что всякое отступление от этого есть ошибка, точь-же влекущая за собой наказание.

Воля же хозяина выражена в этих заповедях. Только исполняя люди эти заповеди, и на земле установится царствие Божие, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им. Ищите царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам. А мы ищем остального и очевидно не находим его. Так вот оно, дело моей жизни. Только кончилось одно,

тысяча восемьсот девяносто девятого года.